Слава первая. «Имхотеп» — человек, который стал богом. Первый объект нашего исследования не был фараоном, но, тем не менее, это выдающаяся личность. «Имхотеп» известен как один из первых на Земле изобретателей. Его считают автором проекта ступенчатой пирамиды Джосера в Саккаре, первого в мире, монументального строения из камня. Начиная с периода Нового Царства, спустя столетия после смерти Имхотепа, его помнили как великого ученого, писателя и целителя. Впоследствии он стал более известен как большинство фараонов, несмотря на то, что еще с древнейших времен умершим фараонам делали подношения в погребальных постройках вокруг их гробниц, В большинстве случаев эта практика прекращалась сама собой всего за несколько поколений. Культ Аминхотепа, напротив, с течением времени укреплялся и развивался, пока не обнаружено упоминаний его имени с момента смерти вплоть до правления Аминхотепа III из XVIII династии. Но, судя по всему, к этому периоду ритуальное возлияние в его честь проводились повсеместно, что указывает на его царский или даже полубожественный статус. Возлияние – принесение вина в жертву богам у некоторых народов в древности. К двадцать шестой династии этот статус был формально зафиксирован, в Саккаре возвели молельню, посвященную культу Имхотепа. Историк Манифон, писавший свои труды в период правления Птолемеев, отмечал, что Имхотеп был изобретателем технологии строительства истесанного камня, а также ассоциировал его со Склепием, древнегреческим богом медицины. Кроме того, Манифон писал, что Имхотеп уделял время письму, ставя его в один ряд с древнеегипетскими богами Птахом и Тотом. Птах — покровитель Мемфиса, ремесленников и архитекторов. Тот — бог мудрости, луны, покровитель, библиотек. В современной маскультуре культуре Имхотеп — это кинозлодей, которого сыграл Борис Карлов в голливудском фильме «Мумия» 1932 года. В ремейке С 1999 года с Брэндоном Фрейзером и Рэйчел Вайс в главных ролях этот образ вновь был воплощен на экране. Один из величайших археологов, специализирующихся на Древнем Египте, британский ученый Уолтер Брайан Эмери, последние годы своей жизни посвятил поиском гробницы Мхотепа в районе ступенчатой пирамиды в северной Саккаре он обнаружил массу свидетельств поклонения Имхотепу и божествам, связанным с ним во времена правления Птолемеев и римлян. Все эти находки сконцентрированы в группе захоронений периода Третьей династии. Похоже, Эмери был невероятно близок к тому, чтобы раскопать гробницу самого Имхотепа. Однако ему так и не удалось найти доказательства, Позволявшие со стопроцентной уверенностью указать местоположение гробницы, и Эмери умер, так и не сделав своего главного открытия. Кем был Имхотеп? Для жителей Древнего Египта не было ничего желаннее, чем остаться в памяти потомков и тем самым продлить свое существование после смерти. Увековечивание своего имени или Санг-Хренеф было целью жизни каждого египтянина. И если не брать в расчет фараонов, то Имхотеп достиг в этом наибольших успехов. Память о его свершениях жила многие века после того, как он завершил свой земной путь. Но не так-то просто разобраться где пролегает граница между реальной историей этого человека и легендами о нем. Начнем с точных фактов, известных об Амхотепе. В музее Саккары находятся останки статуи, которая, вероятно, изображала царя, правившего при нем. Этим царем был Нечихерет, более известный как Джосер, первый фараон Третьей династии. Сохранились лишь стопы и постамент статуи. На постаменте после титулов правителя высечено имя его первого советника Имхотепа, а также список его званий. Хранитель печати царя Нижнего Египта, первый после царя в Верхнем Египте, распорядитель великой резиденции, то есть дворца, Благородный муж и верховный жрец Килеополя. Эта надпись указывает на его высокий ранг, значимое место в жреческой иерархии, а также на то, какое влияние он имел при царском дворе. Даже этих данных вполне достаточно для утверждения, что Имхтеб был одной из ключевых фигур в стране. А, возможно, и самым влиятельным человеком после царя. Однако справа от основного текста расположена еще одна весьма примечательная надпись, дающая возможность предположить, что взаимоотношения мхтепа с царем носили исключительный характер. Надпись звучит как «Байте Сэнсон» или «Байте Сэнуэй». Буквальный перевод этого слова царь Нижнего Египта, два брата. Судя по всему, никто ни до, ни после Имхотепа не носил такой титул. Доподлинно расшифровать его значение практически невозможно. Но ученые предполагают, что это звание означало спутника детства, доверенное лицо близнеца или даже альтер-эго фараона. Так или иначе, основной подтекст заключается в том, что Имхотеп был в определенном смысле равным царю, и это делает его уникальной фигурой в истории Древнего Египта. Постамент был найден в непосредственной близости к комплексу ступенчатой пирамиды и считается одним из немногих прямых Доказательств того, что Имхотеп был связан с этим первым в своем роде монументом. Титулы, начертанные на постаменте, были также обнаружены в галереях под пирамидой, в печатях на штукатурке стен и надписях на каменных сосудах, хранящихся там. Однако найдены были только титулы Имхотепа, но не его имя. последнее обнаружили на северной стене погребального комплекса Сехемхета, правившего сразу после Джосера. Вероятно, это означает, что научными достижениями Эмхотепа продолжали пользоваться и преследующим фараоне. Судя по всему, храм Эмхотепа в Саккаре был построен не позднее 26-й династии, когда окончательно Сформировался его образ как бога. Обычно Имхотепа изображали сидящим, одетым в длинный передник и узкую шапочку со свитком папируса на коленях. Шапочка указывает на связь с Птахом, покровителем ремесленников и архитекторов, считавшимся небесным отцом Имхотепа. Птах, Апис и Имхотеп позже станут основными божествами в областях вокруг Мемфиса. Столичный город был расположен в дельте Нила, где Великая река разделяется на множество рукавов. Как раз в этом месте проходила граница между Верхним и Нижним Египтом. Апис, бывший одним из проявлений Птаха, считался сыном богини коровы Хатор и сокологолового гора, поскольку гор — был мифическим царем Египта, а все фараоны считались его проявлениями в этом мире, Апис олицетворял собой некоторые качества, присущие царям. Чаще всего его изображали в человеческом обличье, но с бычьим хвостом. По представлениям древних египтян, Апис проявлялся в земном мире в виде черного быка, с определенным набором отличительных знаков, которые могли идентифицировать только жрецы. В сакаре поклонялись таким быкам, и когда один из них умирал, устраивалась грандиозная погребальная церемония. Начиная с периода Нового Царства, умершее животное хоронили в специально построенных катакомбах, сегодня известных под названием Серапиум. Древние греки объединили образы Аписа и Осириса, которого они называли Сераписом. Помимо родства с Птахом и, соответственно, с его земным воплощением в виде быка Аписа, существовала связь между Имхатепом и Асклепием, древнегреческим богом медицины. К началу правления 30-й династии в Сакаре возвели Асклепион Храм, посвященный Асклепию и его целительным силам. В этом храме Асклепий предстает в образе Имхотепа. Можно ли допустить, что Асклепион был построен вокруг гробницы Имхотепа или хотя бы рядом с ней? сакарские надписи, датируемые тем периодом, говорят о том, что люди со всего света, со всех городов и весей, совершали паломничество к храму, чтобы сделать подношение божеству в надежде, что он исцелит их. Поклонение Имхотепу не прекратилось и во времена правления римлян, а его имя даже упоминается в арабских источниках X века нашей эры Несмотря на то, что слава Имхотепа в наши дни во многом зиждется на легендах, родившихся спустя много веков после его смерти, его гробница просто обязана быть серьезным сооружением, если учитывать положение, которое имхатеп занимал при дворе. Весьма вероятно, что его похоронили в непосредственной близости от ступенчатой пирамиды, гробницы его царя Джосера. Захоронение древнеегипетской знати очень часто устраивались рядом с гробницами фараонов, правивших при их жизни, особенно в ту раннюю эпоху, когда умер Имхотеп. За последние два века в Саккаре провели множество крупных исследований. Ученые раскопали немало гробниц, которые потенциально могли бы претендовать на эту роль соответствием историческому периоду и уровнем роскоши. Однако подлинная гробница Имхотепа не найдена до сих пор. А может, просто не идентифицирована. Первые монументальные гробницы. Постройка ступенчатой пирамиды стала результатом революционного прорыва в области архитектуры и строительства, а сама конструкция была уникальной для той эпохи. Судя по всему, она спровоцировала целый ряд схожих прорывов и открытий, что привело к созданию первых настоящих пирамид. Высочайшим достижением архитектурной мысли древнего Египта стала, безусловно, Великая пирамида Хуфу в Гизе, построенная спустя приблизительно полвека после инновационной пирамиды Джосера. Во времена Имхотепа Конструкция личных гробниц была довольно сложной, и поскольку уже собраны данные о большом количестве захоронений, представляется возможным предположить, как могла выглядеть гробница самого Имхотепа. При первой династии самые крупные личные гробницы отмечались снаружи мастабами из глиняных кирпичей, под которыми находились погребальные камеры, засыпанное булыжником. Типичным примером личной гробницы высокопоставленного человека может служить усыпальница некоего Мерки, жившего при фараоне Каа, последнем правителе первой династии. В юго-восточном углу Мастабы находилась ниша со стеллой, на которой были начертаны изображения Мерки, его имя и титулы. В северной части гробницы нашли каменные стопы, которые принято считать первым свидетельством того, что в личных гробницах Древнего Египта размещали культовые статуи. Такие ниши с северной и южной сторон гробницы стали обязательными в личных захоронениях Второй династии. К тому периоду конструкция подземной части гробницы усложнилась, а вход в нее стал осуществляться через лестницу с крыши Мастабы. К началу Третьей династии строительство личных гробниц приобрело массовый характер, а в самых масштабных монументах Саккары отражен ряд нововведений в ритуальной обстановке гробниц. Лучшим примером служит гробница Хезера, доверенного лица фараона и главного писаря. Ее конструкция – Имеет ряд характерных черт, ставших стандартными для всех древнеегипетских усыпальниц. Эта гробница ярко демонстрирует стремление к творческим экспериментам, отличавшее работу инженеров и архитекторов того времени. Подобным нововведением можно отнести ложную дверь, декоративный элемент, олицетворяющий проход между земным и духовными мирами по которому предстояло пройти умершему. Там же имелся полный список подношений, полностью обеспечивавший покойного всем необходимым в загробном путешествии. И, наконец, в гробнице был узкий коридор, расположенный в центре мастабы. В одной из стен коридора делались ниши, куда встраивались деревянные панели с изображениями умершего. Их сопровождали иероглифические надписи, с помощью которых мы можем определить, как звали хозяина гробницы. Однако такие надписи есть не во всех гробницах, поэтому до сих пор неизвестно, кому принадлежат многие захоронения. Местонахождение гробницы Имхотепа – Саккара. Саккара, очевидно, самое вероятное местонахождение – Гробница Имхотепа. Наравне с Абидосом, Саккара была самым значительным кладбищем с тех пор, как два Египта объединились в начале правления первой династии. Фраун Джосер, правивший при Имхотепе, конечно же, выбрал это место для своей гробницы. В Абидосе хоронили царей первой и частично второй династий. Но и впоследствии Он оставался важным погребальным комплексом на протяжении всей истории древнего Египта. Саккара, напротив, была кладбищем для столичного Мемфиса. Усыпальницы придворных вельмож того времени были прекрасно видны из города, расположенного ниже пустынного плато по течению Нила. Выше всех вздымалась ступенчатая пирамида служившие для подданных фараона и гостей столицы напоминанием о его власти кроме нее в сакаре также расположено множество больших мостста времен Имхотепа. до сих пор не выяснено кто покоится во многих из них в огромной сакаре сконцентрировано потрясающее количество археологических ценностей это обусловлено тем что кладбище использовалась на протяжении всей древнеегипетской истории, а не только в начале эпохи фараонов. Сама ступенчатая пирамида расположена в центре Некрополя, а большие мостабы трех первых династий находятся к северу от нее. История исследования Северной Саккары и открытий совершенных там уходит в далекое прошлое, и, очевидно, Эта история еще не окончена. Многие археологи из разных научных учреждений провели здесь исследовательские кампании за десятки лет до того, как эта местность привлекла внимание ученых. Вот почему восстановление изначального плана этой части кладбища по-прежнему остается нелегкой задачей. В распоряжении исследователей до сих пор Нет стандартизированной карты или единой системы каталогизации. Эта часть Саккары настолько обширна и богата на находке, что создание карты с исчерпывающей информацией обо всех ее монументах – серьезный научный вызов. Ситуацию усложняет разнообразие археологического материала. Найденные древности относятся не к одному историческому периоду, Напротив, поверх старых гробниц или даже непосредственно в них возводились более поздние монументы. И хотя лучшие специалисты ведут здесь бесчетные исследования уже более ста лет, до сих пор нельзя утверждать, что это важнейшее для раскопок место полностью изучено. Олтер Брайан Эмори или «В поисках имхотепа». Среди множества археологов был один человек, который отдал больше силы времени на поиски гробницы Мхотепа, чем кто-либо еще. Уолтер Брайан Эмори приехал в Саккару в 1935 году, приняв приглашение возглавить службу египетских древностей. Он обладал особым чутьем на открытие, которое принесло плоды уже в первый сезон, когда он решил проверить, что содержится в одной мастабе, считавшейся до этого заполненной грунтом. Выяснилось, что внутри находится не больше не меньше 45 нетронутых камер, в которых хранился погребальный инвентарь, предназначенный для жизни усопшего после смерти. И все предметы лежали на тех же местах, на которых их когда-то оставили. В последующие годы, до начала Второй мировой войны, Эмери раскопал множество мастаб, относящихся к Первой, Второй и Третьей династиям, зачастую с выдающимися находками. Например, уникальный скелет вельможи Первой династии, сохранившийся в нетронутом виде, или мастаба под номером 3038, в которой он обнаружил ступенчатую конструкцию из глиняного кирпича, накрывающую погребальную камеру. Эмори пришел к выводу, что это была своего рода предтеча самой ступенчатой пирамиды. Война прервала его исследования в сакаре поскольку он участвовал в дипломатической работе. Ему удалось провести один сезон раскопок в 1945-м 1946 годах, но по финансовым причинам Эмори был вынужден приостановить изыскание и занять пост в британском посольстве в Каире. Лишь в 1951 году он получил должность профессора египтологии в университетском колледже Лондона, что позволило ему возобновить работу в сакаре На этот раз Он проводил исследования в качестве полевого директора общества исследования Египта, ОИЕ, под покровительством которого велись раскопки. Так прошло четыре сезона, в течение которых были завершены раскопки нескольких монументов первой династии. Но вскоре работу снова пришлось приостановить. На этот раз причиной послужили Суэцкий кризис и острая необходимость перенести все археологические изыскания в Нубию, дальний юг Египта, а также в Судан, где огромное количество древностей могло быть затоплено в результате образования озера у Асуанской плотины. ЮНЕСКО организовала кампанию по спасению древних захоронений, и Эмерибилл, возможно, самым влиятельным археологом, участвовавшим в ней. В октябре 1964 года Эмери вернулся в сакару где провел шесть своих последних археологических сезонов. Теперь он мог полностью посвятить себя охоте на Имхотепа. Ученый сконцентрировал свое внимание на самой западной оконечности Древнего некрополя в Северной Саккаре. Сэсил Ферт, инспектор древности из Саккары, проводил раскопки в этой местности еще в начале 20 века, поскольку был заинтригован останками глиняных изделий времен правления Птолемеев и Римлян, которые обнаружил в большом количестве. По мнению Эммери, их наличие вероятно указывало на то, что этот район был местом паломничества. В конце сезона 1956 года он принял решение углубить поиски, раскопав два тестовых рва на равнинной местности к северу от гробниц, найденных фертом. Знаменитое исследовательское чутье Эмери снова не подвело. Там он обнаружил кирпичные постройки Третьей династии, два жертвенных захоронения быков, запечатанные кувшины с мумифицированными ибисами и огромное количество глиняных изделий эпохи Птолемеев, предназначавшихся для ритуальных подношений. Эмори не сомневался, что это означает следующее. Непосредственное соседство останков этих двух периодов имеет огромное значение и подталкивает меня к выводу, что здесь, на этом самом месте, всего в семистах метрах от ступенчатой пирамиды, мы можем обнаружить Асклепион и гробницу Имхотепа, великого архитектора и визиря царя Зосора, человека, которому в более поздние века поклонялись как богу медицины. Долгие годы, Археологи прилагали усилия в своих кабинетах и в поле, чтобы разыскать в Саккаре давно утерянный Асклепион и гробницу Имхотепа. Выдвигались различные предположения о том, где именно на этом огромном кладбище находится искомая гробница, непосредственно у ступенчатой пирамиды, на границе возделываемых земель рядом с пирамидой Тети или же к югу от Серапиума. Но Райзнер, Квибел и Ферт в один голос утверждали, что в любом случае гробница должна находиться в древнем некрополе в северной части Саккары. Мастаба 3508. Первая предположительная гробница Имхотепа. Первым делом Эмери принялся за раскопки на месте тестовых рвов 1956 года. Очень скоро он обнаружил довольно большую масштабу Третьей династии, который присвоил номер 3508. Изначально высота конструкции составляла 3,8 метра, что было значительно выше всех построек в этой местности. Глиняные изделия и разбитые столы для подношений – Разбросанные вдоль стен мастабы датировались периодом Третьей династии. Но к разочарованию исследователей ни одного упоминания имени хозяина гробницы нигде не удалось обнаружить, что, впрочем, не было редкостью. У западного фасада мастабы нашли раскиданные по земле фрагменты известкового саркофага, который когда-то вытащили из второй шахты гробницы. Это все, что осталось от человека, которого там похоронили. Самым интересным были следы более поздних действий. При римских правителях или во времена Птолемеев мостабу частично разобрали, углубившись на 1,3 метра. На обеих оконечностях восточной стены мостабы располагались молельни, где оставляли подношения в честь усопшего там устроили гробницы для жертвенных быков переключив свое внимание на южную конечность масштабы эмори и его команда обнаружили на слое чистого песка захоронение еще одного быка под ним ученые наткнулись на первое свидетельство того что на самом деле происходило на этом месте начиная с позднего периода. До глубины шести метров под бычьей гробницей погребальная шахта была заполнена чистым песком. Но, углубившись дальше, Эммери нашел сотни мумий-ибисов, украшенных вышивками и аппликациями, и законсервированных в плотно закрытых горшках. Всего обнаружили более пятисот мумий. На украшениях были изображены священные бабуины и ибисы, символизировавшие Тота, -то, бога мудрости и знания, с которым к этому времени ассоциировался Имхотеп. Однако самой интригующей деталью стали изображения самого Имхотепа. Более того, на стенах мостабы виднелись характерные выщерблены, такие же как во многих древнеегипетских храмах. Эти отметины оставили тысячи паломников, откалывавшие камешки из стен священных зданий в надежде, что они обладают магической силой. Все указывало на то, что гробница приобрела новое религиозное значение спустя несколько столетий после смерти ее хозяина. Возможно, Это было вызвано тем, что хозяина стали почитать как Бога. Несмотря на то, что в гробнице по-прежнему оставались сотни мумий-ибисов, Эмери переключился на другое захоронение. Оно было построено из камня и носило номер 3509. Гробницу щедро декорировали расписными барельефами. По ним удалось определить, что в ней был похоронен человек по имени хетепка живший при пятой династии начав копать оттуда эмори обнаружил небольшую улицу из гробниц и еще одну крупную масштабу третьей династии к тому моменту стало ясно что похоронная лихорадка более позднего периода вышла за пределы гробницы 3508. все масштабы этой местности имели высоту около 4-5 метров над уровнем земли, каким он был на момент их постройки. Промежутки между гробницами, так называемые улицы, были завалены булыжником и щебенкой. Таким образом, создавалась одна гигантская платформа, под которой скрывалось несколько древних монументов. И хотя при создании этой платформы изначальные конструкции частично разбирались, она все же гарантировала им большую сохранность, чем прежде, ведь другие гробницы того периода часто растаскивали на кирпичи или же они банально рассыпались под воздействием ветра. Ученые находят подземный лабиринт. Найденная платформа оказалась чрезвычайно богата на артефакты, Среди обнаруженных древностей были мумии ибисов, лампады для благовоний, рукояти факелов, фаянсовые амулеты и деревянные статуэтки древнеегипетских богов Осириса, Исиды и Хатор. Следующим этапом исследования Эмери стали раскопки погребальной шахты гробницы 3510, в которой ему удалось сделать сенсационное открытие. Шахта разветвлялась и превращалась в длинный лабиринт из высеченных в скале проходов. Это уже попахивало приключениями в духе Индианы Джонса. Несмотря на довольно сдержанное описание этой находки Эмори, в своем итоговом отчете в конце сезона складывается устойчивое впечатление, что он попросту не смог сразу осознать всю многогранность своего открытия. Нам по-прежнему неизвестна протяженность этого лабиринта, и мы всё еще не знаем, где начинается и где заканчивается эта невероятная подземная конструкция. Однако, несмотря на многие трудности, нам удалось исследовать сотни метров лабиринта, В некоторых местах проходы абсолютно свободны, а в других частях лабиринта так завалены песком и щебнем, что нам порой приходилось ползком пробираться по ним под самым потолком. Многие галереи, имеющие высоту 4 метра и ширину 2,5 метра, заставлены глиняными кувшинами с мумифицированными ибисами. Там находятся буквально... Тысячи этих законсервированных птиц, которые считались священными и ассоциировались с имхотепом в Мемфисе эпохи Птолемеев. Галилеи проходят под десятками гробниц периода Древнего и Старого Царств. По этой причине исследование туннелей представляло собой довольно опасное предприятие ввиду хрупкости породы, особенно в тех местах, где лабиринт пересекал гораздо более древние погребальные шахты. Эмори случайно попал в катакомбы именно на таком стыке помещений разных исторических периодов. И ему было необходимо выяснить, где находился первоначальный вход в лабиринт. В туннелях обнаружились свидетельства того, что последние работы в лабиринте относятся к временам, 26-й династии. Но строители эпохи Птолемеев при обустройстве туннелей, вероятно, наткнулись на очень древние конструкции и намеренно сохранили их нетронутыми. Одна из галерей относилась к старому царству. Ее стены были украшены статуями, вырезанными прямо в скале. Похоже о катакомбах было известно исследователям XIX столетия, включая членов экспедиции Наполеона, а также прусского ученого Карла Рихарда Лепсиуса. Карл Рихард Лепсиус, 1810-1884 год, немецкий прусский египтолог и археолог. Его экспедиция в 1842 году открыло 67 пирамид и 130 захоронений знатных вельмож. Однако для Эмери было очевидно, его предшественникам не попадалось то, что видел он, и наоборот, работа только начиналась. В отчете Эмери, составленном по итогам первого сезона возобновленных раскопок, содержится потрясающее утверждение. Для слушателя XXI века оно выглядит немного странным в контексте археологического донесения, особенно учитывая, что сам Эмори до этого трезво оценивал результаты сезона. Безусловно, наши раскопки находятся на ранней стадии, и пока невозможно быть в чем-то полностью уверенным. Но я полагаю, что, возможно, «Мы нашли часть так давно разыскиваемого Асклепиона, и, отталкиваясь от этой находки, мы обязательно обнаружим гробницу Имхотепа». В подтверждение своих слов Эмери приводит несколько доказательств. Во-первых, все указывало на то, что Имхотеп был похоронен в Северной Саккаре, в Большой Мастабе, подобной той, где покоился Хезер. Во Строители ибисовых катакомб явно считали это место священным. Не могло быть другой причины для постройки разветвленной сети туннелей в таком неудобном месте, где к тому времени уже было множество более древних погребальных шахт. В-третьих, герметика, греко-египетский манускрипт II века нашей эры содержит описание храма имхатепа где упоминается что он находится в ливийских горах рядом с берегом крокодилов в западном направлении совсем недалеко от северной саккары действительно есть невысокие горы а под берегом крокодилов могло подразумеваться озеро абусир тоже находящееся неподалеку в четвертых образ имхатепа был тесно связан с Ибисом и Бабуином. Изображения обоих животных преобладают во всей ритуальной иконографии, обнаруженной в этой местности. Эмори был уверен, что он уже у цели. Второй сезон раскопок 1966-1967 год готовил новые открытия. Ибисовые катакомбы были очень хрупкими, и у Эмери не хватало оборудования для их обследования. Именно поэтому он развернул свою деятельность в местности, лежащей к северу от катакомб. Там находили множество глиняных изделий времен Птолемеев и Сайской династии, а на аэроснимках был виден контур прямоугольной конструкции, которому вела одна из самых длинных галерей лабиринта все еще остававшееся не полностью обследованной. Пока Эмори искал удобное место для грунта, извлекаемого при раскопках, он нашел еще одну большую мастабу Третьей династии. Эта гробница находилась в районе, который в древности подвергался наводнениям, и Эмори предположил, что выбор места был обусловлен тем, что все более Безопасные площадки к тому времени уже были заняты. Следовательно, эта местность когда-то была в буквальном смысле перегружена зданиями. В ходе раскопок ученые обнаружили останки храма и платформу, построенные на более древних масштабах, но впоследствии разобранные. За несколько недель работы на этом участке группа Эмери нашла множество сокровищ. Среди них были статуи, храмовая мебель, большое количество папирусов и черепков глиняных сосудов, остраконов, содержащих огромный массив текстов, административные документы, письма, долговые расписки, этикетки для кувшинов, обращения к богам, списки различных предметов, описания снов. Все было на разных языках, в том числе на греческом и арамейском, с использованием разных видов письма, включая дематическое и иеротическое. Иеротическое письмо – ранняя форма древнеегипетской скорописи, возникшая во время первой династии. С началом правления 26-й Сайской династии и Иератику постепенно заменяло дематическое письмо. К югу от развалин храма Эмори раскопал большой двор, за которым оказались руины еще одного здания. По мнению исследователя оно было довольно большим и до разрушения представляло собой вход в некое подземелье, возможно, еще один лабиринт. В течение сезона Эмери обнаружил большое количество костей домашних животных, а также многочисленные надписи, содержащие имя Исиды, матери Аписа. Со времен Нового Царства в районах, прилегавших к Мемфису, одним из важнейших культов был культ быка Аписа, материального воплощения покровителя столицы, бога Птаха. Серапиум — Запутанную сеть туннелей, в которых были устроены роскошные гробницы таких быков, в середине XIX века обнаружил Агюст Мариэтт, основатель службы древности Египта. Галереи Серапиума напоминали ибисовые катакомбы открытые Эмери, и были также подвержены разрушению, что затрудняло проведение исследований. После многолетних работ по укреплению стен небольшая часть туннелей сегодня открыта для широкого доступа. Но многие проходы по-прежнему недоступны и лабиринт до сих пор не исследован полностью. Эммери знал, что матери быка Аписа тоже поклонялись и рассчитывал найти катакомбы, в которых устраивали захоронение священных коров. В последних строках своего отчета о втором сезоне раскопок он даже предположил, что культ быка Аписа был тесно связан с культом Имхотепа, так как после смерти священного быка его преемника приводили в храм Имхотепа, чтобы он прикоснулся к Божьей милости и получил статус освященного. Количество догадок росло но не было ни одного прямого доказательства. Третий сезон начался 3 февраля 1968 года. Эмери продолжил вести раскопки в том же месте, рассчитывая найти вход в выбесовые катакомбы. Этот план не удался. Однако вместо входа в лабиринт ученый обнаружил очередную династии и хранилища ритуальных предметов, спрятанных с особой бережностью. Вероятно, после того, как их использовали, эти предметы нельзя было просто выбросить, поскольку они считались слишком важными или обладавшими большой силой. В итоговом отчете 1968 года нет ни слова об эмхатепе или осклепионе, хотя за это время Эммори раскопал останки значительного количества древних монументов, отражающих целые века ультовых процедур. Похоже, он начинал разочаровываться в своих прежних убеждениях. В следующем году было найдено несколько небольших усыпальниц в секторе Три. Под полом одной из них, так называемой гробницы Д, Эммори обнаружил богатейшее хранилище ритуальных предметов. Там были бронзовые статуэтки, деревянная статуя Осириса, три деревянные камеры, содержавшие еще одну партию бронзовых фигурок, часть из которых была завернута в льняные полотна, чтобы сохранить свежее состояние. Вокруг этих усыпальниц раскопали еще несколько хранилищ, где среди прочего Словно тразня исследователей стояла статуэтка Имхотепа. Не менее интригующим было открытие каменных ворот в очередной лабиринт. В его стенах были сделаны ниши, в которых хранились мумифицированные останки бабуинов. Но самой удивительной находкой были гипсовые слепки различных человеческих органов, которые извлекли из-под груды обломков в туннеле, известном под названием «Верхняя галерея бабуинов». Эмори считал, что назначение этих слепков схоже с функцией донарий — ритуальных предметов, которые приносили в римский храм Асклепия в качестве подношений в надежде, что Бог излечит соответствующие части тела или в за уже свершившееся исцеление. Еще больше священных животных и второе предполагаемое место — гробницы Имхотепа. Должно быть, для Эмери было непросто каждый раз натыкаться на священных животных культа Имхотепа, но так и не найти останки его самого. Обнаруженные им мумии ибисов и бабуинов Ритуальные предметы, связанные с культом осклепия и целительства, все это намекало на имя Имхотепа, но самого имени нигде не было. Только оно могло стать прямым указанием на легендарного египтянина, и его отсутствие не могло не мучить ученого. Найденные Эмери Бубуиновы лабиринты привели его к еще одной масштабе Третьей династии, то есть времени, когда жил Имхотеп. Поскольку дальнейшие исследования подземных галерей были чересчур опасными, археологи решили перенести свои работы на поверхность и попытаться найти вход в погребальную шахту. Вход был найден 5 февраля. Он располагался в очень большой и роскошно декорированной двойной мастабе под номером 3518. Ее размеры впечатляли. Со сторонами 52 и 19 метров она была одной из крупнейших во всем некрополе. В хранилище рядом с южной молельней Эмери нашел глиняную печать с именем Нечерихета Джосера, фараона, правившего при Эмхотепе. Напротив главного входа в Мастабу было обнаружено еще одно хранилище – содержавшее несколько донарий в виде человеческих органов. Но, пожалуй, самым интересным фактом стало то, что эта мастаба располагалась относительно сторон света абсолютно так же, как ступенчатая пирамида. По поводу донарий Эмори заметил, что их расположение перед входом в самую большую мастабу Третьей династии имеет важное значение. Если не сказать больше. Он не говорит об этом напрямую, но вероятно предполагает, что гробница могла принадлежать Имхотепу. Есть ли для этого основания? Северная шахта и погребальная камера, не соединённые с подземными галереями Бабуинов, подверглись разграблению в прошлом. Впрочем, В них нашли довольно много черепков от каменных сосудов, а в хранилищах обнаружено много керамической посуды. Возможно, Эмери сознавал, что гробница не раскроет имя своего хозяина и ему не удастся доказать, что она принадлежала Имхотепу. На тот момент ученый даже не хотел рассуждать на эту тему. Сезон... 1969-1970 годов начался с возобновлением работ в той же масштабе Наверное, тогда Эмери еще не потерял надежды. В южной погребальной камере, через которую проходила галерея бабуинов, были снова найдены каменные сосуды, но ни одного указания на имя хозяина гробницы так и не обнаружили. Эмери был подавлен, что видно по записям того периода. По-прежнему остается загадкой, почему строители позднего периода выбрали для своего сооружения местность полную погребальных шахт древнего периода, когда в их распоряжении было предостаточно свободного места по всей окрестности. Вернувшись к работе в секторе 3, часть группы Эмери, стало исследовать разломы в южной стене Нижней галереи бабуинов. В процессе раскопок ученые наткнулись на новую сеть тоннелей, на этот раз предназначенную для погребения священных соколов. Внутри лабиринта была найдена небольшая стела с круглым навершием. На ней была надпись «Да дарует жизнь великий Мхотеп, сын Таха». «Могучий Бог и боги, покоящиеся здесь, Петанефертему, сыну Джехо и Паптаху, сыну Джехо, которых родила на свет Тамневе, доживет да их дом и их род вечно». Подобные тексты, в которых автор просит благословения у богов, встречались довольно часто. Стелла была возведена в 26-м году, иначе 29-м году правления фараона, чье имя не называется, но который мог быть только Птолемеем X. А Стелла, соответственно, может быть датирована приблизительно 89-м годом до нашей эры Эмори придавал находке большое значение – поскольку она являлась первым явным доказательством того, что ибисы и соколы ассоциировались с культом Имхотепа. Помимо Стеллы, напротив ниши, где она стояла, Эмори нашел каменные ворота с чернильным рисунком, изображавшим тота то Имхотепа в виде бабуинов. По ходу сезона были раскопаны крупные хранилища со статуями и прочими ритуальными предметами. Первоначально Эмори намеревался оставить обнаруженные тысячи мумифицированных соколов на месте. Однако некоторых пришлось извлечь, чтобы подробно описать архитектуру галерей и последний тайник нашли именно в процессе расчистки одной из ниш. Наконец, При раскопках в северо-восточном углу сектора 3 ученые обнаружили место захоронения матери Аписа, еще один лабиринт из катакомб, существование которого предсказывалось и раньше на основании различных других находок. Создается впечатление, что амери делал открытие буквально на каждом шагу. Каждый археологический трофей давал исследователям материал для описания, консервации, изучения и научных публикаций на много лет вперед. По сей день часть этого материала еще не обработана, и многие загадки по-прежнему не разгаданы, в том числе так и не найдена гробница Имхотепа. Неясно, понимал ли Эмори, что стал жертвой собственного успеха. Ведь его открытия были плодом огромного количества сил и времени, вложенных в исследования и археологическую работу. Но какими бы выдающимися не были результаты, у Эмери оставалось совсем немного ресурсов на главную цель своей жизни. К сожалению, это была последняя исследовательская компания великого ученого. Когда читаешь его предварительные отчеты, невозможно догадаться, что с середины 1960-х годов он страдал от хронического заболевания. В 1967 году Эмори перенес серьезную операцию, но уже через несколько недель вернулся в сакару чтобы руководить раскопками. В следующие годы он работал, стоически превозмогая боль к лету 1970 года казалось, что дело пошло на поправку. Однако длительные экспедиции в условиях дикой жары не могли пройти бесследно. 7 марта 1971 года Эммери нашли без сознания на пороге его рабочего места в археологическом лагере. У него случился сердечный приступ. Два дня спустя последовал еще один. К тому времени он находился в англо-американском госпитале в Каире и вроде бы чувствовал себя лучше, но 11 марта Эмери скончался без продолжительных мучений. Какими бы ни были личные амбиции и задачи Эмери, последние годы его изысканий оставили следующим поколением ученых работу на десятилетия вперед. Самые известные египтологи современности во многом построили свои карьеры на материале его открытий. Большая их часть тем или иным образом связана с имхотепом, однако вместе со смертью Эмари закончились и попытки отыскать его гробницу. Недавние раскопки и возможности для будущих исследований. Большинство гробниц, найденных Эмори, подверглось разграблению еще в древние времена. По этой причине выяснить имена людей, похороненных в них, сейчас не представляется возможным. Весьма вероятно, что среди этих захоронений есть и усыпальница Имхотепа. Но, может, подтверждение этого факта было утеряно, Еще до того, как гробницы начали поклоняться при двадцать шестой династии, другими словами, могли ли ошибаться египтяне позднего периода, оставив в этой местности столько материала, относящегося к Мхотепу, потому что верили, что там находится его гробница. В северной Саккарии есть районы, где Эмори не проводил раскопки, Они могут по-прежнему скрывать усыпальницу великого мудреца, жившего при фараоне Джоссере в XXI веке. В местах, где Эмери работал последние годы, были проведены три отдельных исследования. Ученым удалось найти доподлинные свидетельства того, что во времена Третьей династии там существовало монументальное сооружение, связанное с Эмхотепом. В 2002 году на раскопках работала команда археологов из Института египтологии при Токийском университете в под руководством профессоров Сакудзи Йосимура и Надзому Каваи. Они исследовали монумент, посвященный посвящённый Хаемвасету, сыну Рамзеса II, и наткнулись на массивное каменное сооружение, построенное в Вади уходящим на юго-восток от монумента Хайма-Вассета. Вади, арабская, сухое русло рек, которое заполняется только после обильных дождей. Раскопки проводились приблизительно в полутора километрах от некрополя священных животных в неисследованном районе пустыни. Длина фасада обнаруженного монумента составляла 34,5 три десятых метра, а 15 каменных ступеней, которые образовывали его стены, достигали высоты 4,1 метра. Ученые выяснили, что стены имеют наклон внутрь, как у ступенчатой пирамиды и других сооружений времен Третьей династии. Позади ступенчатой конструкции были найдены две камеры, вырезанные непосредственно в стене. Внутри каждой из них хранились ритуальные подношения раннего династического периода, периодов старого и среднего царства. Исследователи решили, что они раскопали своего рода культовый центр, который использовался при Имхотепе, а во времена среднего царства был возрожден. Затем, в 2005 году Польско-египетская археологическая миссия, возглавляемая доктором Кароль Мысливец, раскопала еще один крупный монумент, относящийся приблизительно ко времени, когда жил Имхотеп. Получив разрешение египетских властей, ученые решили разобрать часть большой кирпичной платформы к западу от ступенчатой пирамиды Джосера. Они рассчитывали найти под ней сооружение периода Старого Царства и исследовать их. Под самым старым слоем грунта археологи обнаружили конструкцию, вырезанную в скале, которая датировалась либо концом второй династии, либо началом третьей. Исследователи отнесли монумент к этому периоду, поскольку он имел продолговатую форму, своим размером и ориентацией по оси север-юг, напоминал как царские гробницы второй династии, расположенные к югу от ступенчатой пирамиды, так и личные гробницы третьей династии, найденные на Сакарском плато. Монумент был частично разрушен при строительстве более поздних шахт периода Старого Царства, но сохранился вырезанный в камне проход круто уходящий вниз в южном направлении он вел в подземную камеру содержавшую глиняную посуду для ритуалов это позволило ученым предположить что камера была местом культа а не гробницей как таковой они рассчитывали найти в окрестностях особенно с южной стороны гробницу раннего династического периода или периода Третьей династии. Но при дальнейших раскопках удалось обнаружить в основном более поздние захоронения, датирующиеся периодом от старого царства до эпохи Птолемеев. Интересно, что практически в то же самое время другая экспедиция, работавшая на просторах некрополя Саккары, нашла две гробницы оказавшиеся самыми большими на всем кладбище. Датировались они также периодом Третьей династии. В 1991 году харизматичный шотландский исследователь Иен Матисон запустил необычный проект, в рамках которого собирался составить топографическую карту очень большой части Саккарского некрополя – а также карту его подземных сооружений. Маттисон хотел создать основу для унификации всей археологической информации, собранной разными миссиями за многие годы, а также выяснить новые данные без проведения раскопок. С 2000 по 2007 год вместе с коллегами он обследовал обширную территорию от ступенчатой пирамиды на юге до деревни Абусир на севере и от края круглого склона на востоке до Серапиума на западе. Маттисон намеревался продемонстрировать потенциал геофизических методов исследования и других неинвазивных технологий для новых открытий. Без преувеличения его проект оказался успешен с разных точек зрения. Ему удалось показать, чего можно добиться, даже не проводя раскопки. Он достиг прорыва в использовании нового оборудования и значительно углубил наши знания об этом археологическом районе. В отчете Маттисона, опубликованном в 2007 году, в египетском археологическом журнале содержится масса сведений о новых сооружениях, обнаруженных в ходе работы, и большинство из них до сих пор не раскопано. С помощью передовых технологий Маттисон открыл множество мастап, храмовых оснований и других монументов, рассеянных по всему Некрополю. Среди них есть два сооружения, имеющих отношение к теме нашего рассказа. К северу от Серапейской дороги, ведущей Из восточной части района на запад, через пустыню к месту захоронения священных быков Аписа, приблизительно в 400 метрах к западу от гробницы 3507 и дома, в котором жил сам Эмери во время своих экспедиций, Маттисон нашел две самые большие мастабы, открытые в этой местности на сегодня. Несомненно, ученому удалось продемонстрировать эффективность своих методов и показать, как много потенциальных открытий таит в себе Сакарский некрополь. Выводы его отчета весьма короткие и точные. Их значимость, несомненна для любого, кто прочтет этот документ. Очевидно, что мы смогли собрать полную информацию о сооружениях северной части Сакарского некрополя, насколько это возможно, с использованием магнитного градиометра. А еще это значит, что Высший совет по древностям теперь располагает исчерпывающим планом сооружений, скрытых под песком. И все это достигнуто без проведения раскопок. Но что за сооружения на снимках? Не египтолог по образованию, Маттисон был не против делегировать специалистам интерпретацию и исследование результатов своей работы. Однако в 2006 году вышла короткая статья, в которой этот шотландец позволил себе немного порассуждать. Он рассказал, что его также посещали мысли, которые когда-то будоражили Уолтера брайена Эмори. Статья называлась в поисках имхотепа. В ней Матисон, как и Эмори, доказывал, что имхотеп должен был желать, чтобы его похоронили рядом с фараоном, а также, что появление кладбища священных животных в этой местности, скорее всего, как-то связано с имхотепом. Исследователь высказывал предположение, что имхотеп, вероятно, воздвиг рядом со ступенчатой пирамидой свою гробницу, использовав в ее конструкции по крайней мере некоторые черты гробницы Джосера, например, вход в юго-восточном углу. Более крупная мастаба из тех двух, что Маттисон обнаружил в 2005 и 2006 годах, имела размеры 90 на 40 метров при толщине стен 5 метров. Вход в нее находился в юго-восточном конце восточной стены. Все эти характеристики очень напоминают ступенчатую пирамиду, и хотя некоторые данные указывают на то, что спустя какое-то время после постройки в мастабу пытались проникнуть, она выглядела нетронутой. Второе сооружение находилось ровно в 20 км к востоку. Его размеры составляли 70 на 50 метров. Стены также были толстыми, а внутреннее устройство довольно сложным, что говорило о том, что это был храм или многокомнатный дом. Маттисон завершает статью словами о том, что пришла пора исследовать эти сооружения. Остается неясным, Собирался ли он сам сделать это? В июле 2010-го Иен Маттисон скончался в возрасте 83-х лет. Его коллеги продолжили проект геофизического обследования сакары но две крупные масштабы привлекшие внимание Маттисона, так и остаются неисследованными. Выводы Итак, Перед нами есть несколько заманчивых возможностей. Безымянная мастаба под номером 3508, через которую Эмери попал в лабиринт со священными животными, остается весьма многообещающим претендентом на место гробницы Инхотепа. Слишком явно указывают на особый статус этого сооружения «бычьи захоронения», огромное количество ритуальных подношений Тоту и имхатепу а также стены, поврежденные посетителями, желавшими унести с собой частичку священного здания. Но сам Эмари, судя по всему, не считал эту гробницу местом захоронения Имхотепа, поскольку в последние годы сфокусировался на работе в других раскопах. Действительно, можно допустить, что за тысячелетия, прошедшие между смертью Имхотепа и началом эпохи Птолемеев, когда гробницы, несомненно, поклонялись, истинное место захоронения могло быть забыто. Среди всех гробниц, открытых Эмери, наиболее серьезным вариантом представляется, пожалуй, большая мастаба 35-18. Она точно ориентирована на ступенчатую пирамиду и содержит печать с именем Джосера. Сооружения, найденные японскими и польскими экспедициями, выглядят менее убедительными, но и они важны как новые свидетельства массового строительства в связи с более поздними ритуальными церемониями. Именно это привлекло Эмери в северную Саккару в 1960-х в 1970-х годах Остается открытым вопрос, как обнаружение этих монументов могло бы повлиять на исследование Эмри и каким будет его воздействие на дальнейшие археологические изыскания в этом районе. И, пожалуй, самый большой интерес представляют массивные сооружения, найденные совсем недавно Иеном Матиссоном. Очевидно, исследователей Ждет огромное количество работы в Северной Саккаре. Гробница Имхотепа может быть по-прежнему скрыта в песках, а значит, новому поколению археологов еще предстоит сделать сенсационное открытие.